праху ее, хотел бы я сказать, но не могу. Пусть горит в адском пламени за то, что увела свою страну из-под сени истинной веры. Новый король Англии Яков оставил за собой и корону Шотландии. Это делает островитян, пожалуй, одной из самых богатых стран Европы. Испания богата только на бумаге. Они в долгах, как в шелках. Все на войну с Голландией потратили. А результат Нет результата. Франция богатеет, вернувшись под крыло Рима. Нужно только вымести в новый свет гнусных гугенотов. Или перерезать их, как в Варфоломеевскую ночь. Венскому императору нужно навести порядок в северных землях Германии. Там снова поднимают голову хулители истинной веры. Скоро в Европе снова начнется война праведного юга и заблудшего севера. Хорошо, что Испания заключает мир с Англией. Испанские терции будут нам очень полезны на полях Германии. Нужно в письме Сигизмунду, королю польскому, заметить, что курлянцы слишком уж разбогатели на торговле. Нужно и честь знать. Храм истинной веры должен получить свою долю. Они захотят отдать добром, нужно отнять силой. Кем бы там ни был этот Дмитрий. Но если он сядет на престол, то только за это должен будет войти в историю. Где это видано? Из грязи в князи. Как в сказке. А чтобы помочь Дмитрию в Москве, наш человек постарается. Он уже смог найти помощника на царской кухне. Случай предоставится и... Говорят, что царь Борис болен, так что не удивится никто. Место действия – поселение Ривера, устье реки Амур. Время действия – май 1603 года. семён глава поселения, бывший слуга-попаданца. Поселение наше мой барин Виктор назвал Риверу, река на языке меховой компании. Язык этот все офицеры и капитаны понимают, чтобы общаться между собой. Ведь ежели по-разному говорить, то не бельмеса не поймешь. А у нас в компании ведь люди 2 на 10 языков работают. Да и многие поселенцы за время путешествия язык освоили. Несложно это. Виктор говорит, что он проще русского и даже проще английского. Ну, ривера так кривера Хорошо, что аккурат, до морозов в прошлом году успели большой дом доделать. А зима здесь лютая. Если бы не меха, померзли бы, а по весне начали ладить коч. Поморы в этом деле великие умельцы. Вот как река ото льда освободилась, то и двинулись мы в море. Там льдины кругом, нужен глаз да глаз, но поморы, привычные к этому, могут коч через льдину перетащить. Нас здесь не в одиночку оставили. Барин говорил, что на островах фактория компании с кораблем будет. В конце лета к нам придут за мехами. Припасы нам привезут, зерна какого или еще чего. Девок привезут, а то без них тут в петлю залезешь от тоски. Вот и заживем редком. Будем мех добывать и добра наживать. Место действия – остров Мадагаскар. Время действия – май 1603 года. Якоб ван Хемскерк. Капитан Каперского-Галеона меховой компании. Моя лихая команда захотела остаться в этих водах. Шутка ли, за неделю двух жирных португальских купцов поймали. Было ваше, стало наше. Эскадра собралась плыть на Кейптаун, а я со штурманом пришел на разговор к адмиралу. «Так, мол, и так. Прошу оставить наш корабль здесь и дальше». В портовой деревушке поставим факторию, чтобы с местными торговать. Будем выходить в море за добычей. А на берегу отдыхать не жизнь, а сказка. Адмирал погладил бороду, пожал плечами и сказал. «Стоимость флейта и припасов вычтем из вашей добычи. Правила для колонии меховой компании вы знаете. Своих не грабить и собирать вокруг все, что можно продать с выгодой в старом свете». Как я понял, местные продают европейцам за бесценок ценные породы дерева и драгоценные камни. Еды всякой здесь навалом не пропадете. Как фактурию назовете? Я уже придумал название и гордо сказал. Либерталия. У нас все будет общее. И деньги, и собственность. Азартные игры и пьянство под запретом. Привезем рабов из Африки. Построим поселок. Засеем поля. «Откроем плантации. К нам из Европы народ хлынет. Верфь построим». Я мечтательно встряхиваю челкой и замечаю, как адмирал и младший Вайс лыбятся. «Они что, не верят, что все так и будет?» «Говорю». «Ну и ладно, мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Виктор кивает головой, но замечает. По правилам арифметики, какое число на ноль не умножай, все равно ноли получишь. Место действия – голландский порт Кейптаун, Южная Африка. Время действия – май 1603 года. Анджик Митец, офицер меховой компании. Экипаж испытывает тоскливый оптимизм, узнав, что уже большая часть путешествия за бортом. Два года пролетели как два дня. Приключения, сражения, добыча, женщины. Мне друзья говорили, что я забуду свою подругу, что мелькнуло в моей жизни в Бразилии. Но не выходит у меня из головы Донна Мария. Вот выдам Киру замуж и вернусь в Бразилию. Пренепременно. Сегодня у нас прощальный день в Кейптауне, мелком голландском поселении на юге Африки. Сюда съехали стол поискателей приключений. Продажные женщины снуют тут и там, предлагая себя на продажу на ночь. Ну уж нет. Вон многие уже к лекарю обращались, с хворью срамной. Мне этого не нужно. Пойду просто прогуляюсь с Кирой, выпью в трактире, послушаю песни, посмотрю танцы. К Кире начал клеиться морячок с французского галеона. Я его одернул. Э, да их тут целая компания. Человек четырнадцать. А наши меховые в соседней таверне пьют. Вижу, как некоторые французы достали ножи и щерятся, глядя на меня. Говорю Кире, иди за подмогой. Меня отсюда живым не выпустят. Ко мне подходит самый смелый и пускает дым в лицо. Я молча, без замаха, бью чуть ниже дымящегося огонька. Кровь брызгает на рубашку. Я добавляю ногой и пытаюсь прорваться к двери. Куда там? Двое стоят и машут ножами. Достаю шпагу. Хоть ею и неудобно сражаться в такой толчье, делать нечего. Делаю прыжок вперед и выпад. Лезвие входит в грудь, как нож в масло. Противник захрипел и начал пускать красные пузыри. — А-а-а! французы. А, -а, -а зревели меховые, которых привела Кира. И началось. Глава 17. Для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Джан Джакопа Тревульсио, итальянский аристократ и кондотьер, участник итальянских войн, маршал Франции. Место действия – Мадрид, Испанская империя. Время действия – август 1603 года. Филипп III, король Испании. Мир с Англией очень нам нужен, чтобы построить новый флот. На это понадобятся большие деньги. Нам нужна маленькая победоносная война. Герцог Лерма говорит про завоевание далекого Китая. Наши люди присылают сообщение, что страна эта очень богата, а армия плохо вооружена. Достаточно пары наших терций, чтобы разгромить китайцев как инков. Можно будет выкачивать богатство, как из нового света, расставив на все значимые должности в Китае своих людей. Если в Испанию польется вторая золотая река из-за океана, то мы непременно победим голландцев и всех остальных врагов. Но что-то не везет нам в последнее время. В Голландии продолжается бесконечная война, которая высасывает все деньги из страны. В Ирландии наши войска сдались, на морях хозяйничают пираты, Какие-то разбойники прошлись рейдом по Новому Свету и основались севернее Новой Испании. Герцог Лерма дал указание сжечь поселение врагов. Нам нужен надежный путь для манильских галеонов, чтобы нам было на что снарядить войска в Китай. Я не хочу вновь просить деньги у хитрых банкиров, которые берут в заклад еще не прибывшее золото и серебро Нового Света. Герцог Лерма предлагает вытряхнуть все у богатых марисков и маранов. Крещенные мавры и евреи. А если и это не получится, то начнем выпуск монет из белой меди, как советует герцог. Народ, получив дешевые виллоны вместо полновесных реалов, пошумит и успокоится. хе, -хе что-то дым от камина слишком едок». «Эй, слуги, позовите кабальера, что отвечает за перестановку моего кресла у камина. Да побыстрее. Я в прошлый раз чуть не задохнулся, пока его ждал. Пошевеливайтесь, канальи!» Место действия – Москва. Время действия – сентябрь 1603 года. Борис Годунов, царь России. Из речи Посполитой пишут, что лживый царевич выступает в поход на Москву. Вот же дурень. У него ни пушек нет, ни войска хорошего. Он ни одной крепости не возьмет. А без этого какой путь на Москву? Зима, чая недалече. Разобьют мои стрельцы эту голь перекатную в первом же сражении. Всех лучших послал. Непременно побьют. В Москве начали строить водопровод. Зять Вильгельм уже сделал в Себеже. Теперь вот здесь по его чертежам строят. Он посоветовал не делать трубы из свинца, как раньше. Мол, сын его, добрачный Виктор, такое посоветовал. Тот бастард и голод предсказал. Может, и про свинец у него был вещий сон. Ну что ж, сделаем прямые трубы из сверленого дуба, а трубы-уголки из тонкой меди. И будет в Кремле водопровод с башней. Хорошо бы зятя на Москве моей правой рукой сделать, десницей. Но воспротивятся этому все. И думы, и церковь, и дворяне московские. Мол, не по старине это? Старина. Она пудовым железом спутала ноги и не дает России идти вперед. А если остановиться, то другие в раз обойдут. Хорошо, что шведы с поляками воюют. У осман тоже война, а то давно бы заявились землицу назад отбирать. А не дадим. Казна у нас, слава богу, полна-полнехонько. Железо, бронзы, фузей заморских закупили преизрядно. Отобьемся. А голод продолжает смущать моих крестьян. Пишут из властей, что умерших от голода и не сосчитать. Ну и что же вы, картофель, вместо зерна не сажали, как я приказывал? Сгнили курлянские клубни в хранилищах? Дьявольское яблоко? Да кто ж такую ахинею придумывает? Если попы какие, то в Сибирь сошлю. Пусть там про яблоко вещают. Я дал указ зерновые припасы по старым ценам продавать. А бояре и настоятели монастырей ломят свою цену. Уже в сто раз более старой Креста на них нет. Наконец-то поймали боевого холопа хлопка-косолапа. Два года разбойничал на московских дорогах. Даже стрелецкие сотни громил, что против него выступали. Но, слава богу, поймали и казнили. На Дону мутит воду атаман Карела. Никак воеводы его не поймают. Народ на Дону такой, что не выдает. С Дона выдачи нет. А сколько таких косолапов и Карел к лживому царевичу пойдет? Бог ведает. Ничего, переживем и эту напасть. Помнится, как боярская дума не хотела мне присягать после выборов на земском соборе я тогда организовал новость о походе крымчаков на москву объявил сбор войска все бояре, как военачальники должны были принести мне избранному царю присягу на верность присягнули после чего войско вышло от москвы на крымцев но оказалось что никакого набега нет и в помине также я и лживого дмитрия перехитрю Уж он-то не так умен, как эти мои советчики. Место действия Виндава, Курляндия. Время действия – сентябрь 1603 года. Виктор Вайс, попаданец. За последние пару месяцев многое произошло. Встретился вместе с Зарудским с новым английским королем Яковом. Тому после коронации были весьма кстати деньги за каперство от нашей эскадры. Дядька Иван сумел уговорить передать меховой компании фрахт на переселение в Виргинию и управление колонией на 50 лет. Нужно было отбирать из тюрем и работных дворов, готовых к переезду людей. С мая следующего года будем перевозить по 100 колонистов ежемесячно. Губернатором назначили Самуэле де Шамплена – который займется отбором первой партии переселенцев. Он уже показал себя грамотным руководителем в новом свете. Затем мы с дядькой Иваном побывали в Голландии, послушали отчеты с наших предприятий, собрали много денег и снова вложили. Часть в голландскую ост-индскую компанию, а часть в новые мануфактуры например открыли мастерскую по выпуску новых навигационных приборов секстантов. Выпускник Лединского университета веллербродд снел ван роен искал инвестора для воплощения в жизнь его идеи и нашел я немного подправил его чертежи и уже в следующем году все корабли меховой компании, Получат вместо старых астролябий новые секстанты, с которыми можно более точно определять положение корабля в океане. Мы также заказали в Голландии у картографа Петра Планция новый мировой атлас из восьми карт, где очертания материков и островов были исправлены благодаря нашему путешествию. Его старая карта была красива, но слишком уж не точно. Дядька рассказал новости про царевича Дмитрия, о проверке меховой компании королевскими чиновниками. Там, где большие деньги, всегда появляются люди, которые хотят их заполучить себе. Пока что отдали долю королю и священникам-католикам. Но, думаю, они на этом не остановятся. Как увидят, сколько мы всего в Курляндию привезли, так и снова протянут лапы. Все это я вспоминал, греясь на высоком берегу Доугавы, пока Кира стирала белье. Это она наспор с братом Анжием, что тоже наблюдал за процессом. Тот назвал ее Белоручкой, а Килька решила доказать, что может делать любую работу. Кира дополоскала и потащила по крутому склону за веревку корыто с постиранной одеждой Анжиа. Я с Анжием и следопытами стоял наверху и улыбался, глядя, как она корчит нам рожи, взбираясь в гору. Когда килька уже почти поднялась на самый верх, то решила дать мне подзатыльник, но я увернулся, а рыжая совершила поворот оверштаг на сто восемьдесят градусов. И назад плашмя животом упала в свое корыто, которое потихоньку поехало с горы. Я, как настоящий джентльмен, наступил на веревку и остановил движение, но килька попыталась дать мне пинка из положения лежа, и веревка лопнула. Эта дурында с криком а а, -а, -а, -а, -а как торпеда слетела вниз, подпрыгнула с трамплина на пригорке и с громким шлепком упала в реку. Одежда Анжия веером поплыла вниз по реке. «Палундра!» Закричал услышанное у меня слово «Анджей» и бросился спасать свою одежду. Ван Ондерен с голландского языка переводится как «снизу» или «внизу берегись». А-а-а! Заорались ледопыты и бросились вниз. Они нутром чуяли, что там, где килька, будет весело. Место действия Виндава, Курляндия. Время действия октябрь 1603 года. Иван Заруцкий, командир русской роты, бывший дядька-бастарда-попаданца Виктора Вайса. После того, как посчитали прибыль пайщиков меховой компании от кругосветного путешествия, в Курляндии начался форменный переполох. Все, у кого были хоть какие-то деньги, захотели стать пайщиками. Но сумбур был в головах и у польских панов, и у литовских магнатов. Король прислал в Курляндию целую делегацию. Под нажимом посланцев герцог Фридрих был вынужден удалить из компании почти всех вайсов и кетлеров. Их долю себе забирали знатные люди Речи Посполитой. Меня исправление выкинули первым. Деньгами разрешили взять только десятую часть моей доли. Половина замораживалась до особого распоряжения. Остальную долю я мог взять имуществом компании. И Виктора Вайса выставили исправление на тех же условиях. Я взял на складах оружия припасы на сотню мушкетеров и четыре легкие латунные пушки, полсотни хороших лошадей и десяток телег. Подаюсь на Дон, к царевичу Дмитрию. В мою роту записались прошедшие обучение желающие помочь царевичу русские, несколько следопытов, Анжи и Кира Кмитицы прощаюсь со своим барином виктором ты если будут здесь обижать на дон приходи к атаману за руцком ну давай брат обнимемся чайя видимся еще потом виктор обнимается с анджеем с кирой брат и сестра возбуждены все разговоры только про то каким дмитрий будет царем, а другому помыслить не хотят Я даю знак музыкантам, русская рота уходит из Виндавы со своей строевой песней. Место действия Путивль, южная граница русского царства. Время действия ноябрь 1603 года. Дмитрий Иванович, новоявленный российский царевич. Перед походом я сватался к Марине, но получил уклончивый ответ. Мол, если из Москвы позовешь, приеду. Но при прощании даже не обняла. Да, я не красавец и невысок ростом, но силушкой бог не обидел. Подковы гну и рубиться могу крепко. Пану Ежемнишику я коня подарил за помощь в наборе войска, а вести Марине шубу из меха дорогого. пусть вспоминает меня добрым словом, любушка моя ненаглядная». Князь Адам Вишневецкий в знак примирения подарил мне двенадцатилетнюю русскую девочку-полонянку Усладу. Напутствовал меня, глядя на симпатичную худую девочку. «Хочешь ее для помощи, повару используй, а через пару лет можно приглашать и постель на ночь застелить. Хотя, если не втерпешь, то можно и сейчас, но откорми сначала, кожа до кости». На первом же рынке я купил у Слади ширинку, платок из куска широкой ткани. А то ночью были уже зябки, даже у костра не согреешься. Она, не поверив, переспросила. «Батюшка-царевич, это мне?» «Тебе, тебе, говорю я, улыбаясь». Девочка встала на колени кланяясь, начала причитать. «Храни тебя Бог, батюшка-царевич, храни Бог». Сотня литовской посохи, что набрали из русских полоняников как раз остановилась рядом. Старший среди них Дубыня смекнул, что к чему, и тоже бухнулся на колени, начав креститься. Вся сотня разом встала на колени. «Православные, встаньте! Я же просто...» — не договорил я, когда увидел слезы радости, катящиеся по лицу у слады. Это был ее первый в жизни подарок, и от кого... От батюшки-царевича. Место действия Дубрава, Калифорния. Время действия ноябрь 1603 года. Арнольд Вайс, губернатор Калифорнии. Я приехал с обозом из секрета, как началось что-то непонятное со стороны моря. Дым. Сторожевой пост Святой Николай успел подать нам знак тревоги, запалив на том берегу залива огромный костер, что столбом встал у выхода в океан. В Дубраве объявили тревогу. Все, кто мог сражаться, грузились на флейты шхуны. Капитан нашего корабля Якоб Вилькинс, хоть и не имел большого боевого опыта, но участие в тренировках на море и советы моего племянника Виктора сделали из него вполне уверенного в своих силах флотоводца. Кроме флейта, у нас еще имелись две небольшие шхуны, на которых стояло по десятку отобранных у испанцев пушек. На горизонте появились два испанских галеона. Если они высадят десант, то нашему городку конец. У нас не было армии, чтобы воевать с отборными сотнями Новой Испании. На флейте, кроме пушек, стояли крупнокалиберные дрейки-гаубицы. Я знал, что они могут стрелять зажигательными ядрами, бран с кугелями сейчас был именно такой случай шкуны стали вертеться вдали от одного из галеонов а флейт пошел на второго противника первый наш залп не оставил следов на галеоне зато испанцы ударили так что флейт задымил потушили наш второй залп теперь дымное испанца что то бухнуло на галеоне и в небо поднялся огненный шар моряки и солдаты посыпались в воду Наши баркасы отвалили от берега, чтобы собирать пленных. Оставшийся испанец почуял неладное и попытался уйти из залива. Но флейт догнал его и тоже поджег. Галеон выбросился на берег у поста Святой Николай. После коротких переговоров испанцы сдались. Место действия – королевство Рюкю. Время действия – декабрь 1603 года. Иоганн Вайс, принц Рюкю. Так уж совпало, наш флейт совершал кругосветное путешествие. Погорячился немного, круга... Круга государственная, круга архипелаговая. Словом, решил я, пока в королевстве шаткий мир установился, и все братья короля и их приспешники посажены по нашей доброй старой традиции в ямы, куда им через решетку иногда забрасывают отбросы поживать И протухшие воды попить, и уж точно назад ничего не поднимают, обойти вокруг архипелага из сотни островов, кои входят в королевство Рюкю. Если не по площади островов считать, многие из которых вообще необитаемы, а по границам, то это огромная территория. По плохоньким португальским и голландским картам выходило, что если обходить весь архипелаг вокруг, то предстоит проделать более тысячи морских миль. При этом часть пути придется идти почти навстречу ветру. Тут ветра дуют почти всегда с юга вдоль архипелага в сторону страны Ипон. Вышли мы, как только сезон дождей закончился, в начале декабря. И к 15 числу от острова Наха добрались до большого северного острова Амами. Как всегда оказалось, что верить этим старым португальским картам просто опасно для жизни. Там, где, по их данным, было море, оказалась суша. А там, где был нарисован один остров, их получилось, когда мы их обследовали, 13, семь обитаемых и шесть совершенно безлюдных. Устав от долгого перехода и ползания вокруг этих островов с черепашьей скоростью, ведь нужно было наносить все это на карту, мы бросили якорь у самого большого острова этого архипелага Амами. Красивые песчаные пляжи и поднимающиеся прямо от пляжа этих гора, вся покрытая лесами, выглядели великолепно. Люди на острове были низкорослы, как и все японцы, и очень гостеприимны. Ну или этому способствовало то, что им объяснили, что я сейчас их принц. На обед принесли блюда из риса и рисового уже слабого вина. Сидим, значит, мы на берегу под навесами из пальмовых листьев, попиваем эту гадость рисовую, закусывая фруктами, и вдруг с носового орудия нашего флейта стал подниматься дымок, а через несколько секунд и грохот выстрела долетел. Мы все бросились к шлюпкам, а на берег сошло чуть не половина команды, точнее, почти вся команда. Сейчас там на корабле сыновья местных рыбаков, из которых я решил сделать моряков настоящих, а девяносто из ста европейцев сошли на берег. Загрузились мы в шлюпки и помчались к стоящему в двух кабельтовых от берега флейту. Слава богу, ветер попутный, и на трех больших шлюпках, в том числе и на моей, смогли поставить парус. Взбираюсь я на борт, бегу на мостик, И вахтенный офицер докладывает, что с севера, с Вороньего гнезда увидели много парусов. Я подошел к борту и взял у Вахтенного подзорную трубу. Уже и не надо взбираться на Воронье гнездо, паруса и без этого видно. Пять трехмачтовых джонок, которые мы уже и в Китае видели, и в Японии. Давайте встретим их к непелями. Потирая руки, старший помощник Гуга Ленц предлагает мне... При этом пушкари уже заряжают орудия, словно и не сомневаются в моем решении. «Встречают по одежке», — пытаюсь я скаламбурить Народ, стоив, открыв рты, и глазами хлопает. «Ну, возможно, слишком тонкий юмор», — пришлось объяснять. «Есть поговорка у русских. Встречают по одежке». Это мне один русский купец за чаркой горилки объяснил. «Вот вы предложили встретить японцев к непелями» паруса это одежка корабля. Встретим по одежке, то есть ударим кнепелями по парусам. Вот вы, олухи, не можете два плюс два сложить!» «О, это есть веселая шутка!» — просеял, наконец, Гуга. «Гуд, ребята, давайте встретим их по одежке!» Место действия — поле у городка Добрынычи, Русское царство. Время действия — январь 1604 года. Дмитрий Иванович, новоявленный российский царевич. Сначала был неудачный штурм Новгород-Северского, а теперь вот неудача под Добрыничами. Как только закончились деньги в войсковой казне, то многие отъехали из армии и принялись грабить местных. Пришлось даже казнить двух казаков и поляка. Популярности в войске мне это не прибавило. Воины считали, если не можешь прокормить нас, то не запрещай грабить. А я запрещал. Во время боя под Добрыничами я лично ходил в атаку и рубился с поместной конницей царя. И вот в последней нашей неудачной атаке казаки отхлынули от засевших за рогатками стрельцов, а подо мной пала лошадь. Мой казачий рында-баловень получил пулю в самом начале сражения – и лежал в шатре лекаря, поэтому я бился вместе с анджеем и Кирой. Анжи был мною послан на другой фланг за подмогой. Раненая Кира, как мне потом сказали, хотела привести мне другую лошадь, но потеряла сознание в лагере. Помочь мне было некому. Поляки и казаки готовились к отступлению из лагеря, и только моя служанка Услада умоляла казаков дать ей коня, чтобы спасти царевича. Нашелся рядом сердобольный дубыня, что посадил девочку в седло, перекрестил и дал запасную лошадь. Услада, улыбаясь, говорила ему, «Я умею, я в деревне даже охлябью без седла и уздечки ездила». На поле то тут, то там звучали выстрелы и слышались крики убивающих друг друга людей. «Я, с трудом волоча ногу, еле-еле шел к нашему лагерю». Тут ко мне подъехала Услада, но ведомая ею запасная лошадь вдруг пала от попадания случайной пули и забилась в агонии. Девочка спрыгнула, испуганно посмотрев на неторопливо приближающихся вдали всадников. «Батюшка-царевич, давай быстрее!» Она помогла мне залезть на лошадь, а сама залезла сзади и обхватила руками. Приблизившаяся сотня царских Касимовских татар На удачу пустила стрелы вслед уезжающему всаднику, боясь пойти рысью по заваленному трупами полю. Услада вдруг вздрогнула, расцепила руки и сползла с лошади. Я остановился, чтобы подобрать ее. От татар в это время отделилась группа, чтобы взять меня в полон. Услада со стрелой в спине обернулась на татар и, не удержавшись на ногах, села. Захрипела, глядя на меня, опуская изо рта кровавые пузыри. «Беги, батюшка, беги, миленький!» Я, поняв, что спустившись, не смогу подняться с земли, угостил лошадь шпорами и начал разгоняться в сторону моего пока еще держащегося обоза. Один татарин, увидев, что добыча ушла, решил проверить острие сабли. Вжиг, и голова девочки покатилась по заснеженной сухой траве. Глава 18. Место действия – Варшава, Речь Посполитая. Время действия – февраль 1604 года. Сигизмунд Ваза, польский король. «Каковы, каковы мерзавцы эти курлянцы! Я же им большую часть их меховой компании оставил, а они... Ишь чего удумали!» тайно со шведами и прусаками договариваться. Так шведы — это мои подданные, которые временно, я подчеркиваю, временно подчиняются моему врагу. Но я уверен, ждут моего возвращения в Швецию. Не зря же я купил десяток боевых галеонов у голландцев и полсотни торговых судов у ганзы, чтобы съездить с войском за море и освободить моих верноподданных, а предателей казнить. Я на лето планировал этот поход, но похоже, что для начала нужно вразумить курлянцев, а еще и прусаков привести к покорности. Они что, позабыли, как их предки на коленях приносили присягу верности польскому королю? Ну что ж, придется им напомнить. Немцы, как правители Курляндии и Пруссии, всегда будут нашими холопами. Всегда. Нужно запретить их язык, их веру. Пусть будут безмолвным покорным стадом, пока мы будем их резать. У прусаков регулярной армии и военного флота нет, поэтому оставляем их на закуску. Никуда не денутся, на коленях приползут с контрибуцией. А вот в Курляндии недавно появилась армия. Ну как армия? Так, пара полков пехоты и сотня поместных дворян рейтар. Они что, всерьез думают тягаться с коронным войском? До пяти хоругвий гусар хватит, чтобы разогнать эту шайку. Повелеваю собрать подвильно пять... нет, двадцать хоругвий гусар, чтобы уж наверняка. Повелеваю внести на семь вопрос об отречении герцога Курляндии и о назначении туда нашего верховного Бешуцера, защитника. Повелеваю срочно нанять и отправить под Вильно две тысячи чешских имперских ритар, что стоят под Вроцлавом. Император, надеюсь, окажет мне такую милость. Тем более, что в Курляндии их ждет богатая добыча. Пройдемся по метави Риги и виндаве огнем и мечом. Огнем и мечом. Ну, готовься, Курляндия, умоем тебя кровушкой. Место действия – небольшая крепость Кромы на дороге от Орла к Путивлю. Время действия – март 1604 года. Иван Заруцкий, командир русской сотни, бывший дядька-бастарда-попаданца Виктора Вайца. После боя под Добрыничами бежало казацкое войско в Путивль, а атаман Андрей карела с пятью сотнями заперся в крепости Кромы. И моя сотня тогда аккурат подошла. Узнал меня, попросил помочь выстоять. А врагов было много. Все войско царское подошло и встало лагерем вокруг крепости. Ходили на приступ два раза. Оба раза мы отбились. За месяц, по моей подсказке, все хаты разобрали и сделали дома под землей, чтобы пули и ядер не бояться. Пришла недавно царская артиллерия, но калибр мелок, чтобы стены пробить. Стали огненные ядра к нам закидывать, чтобы дома поджечь. А дома-то все под землей. На приступ царевы войска больше идти не хотят. Ждут, когда мы от голода сдадимся. А мы уж и правда последнюю собаку доели. Если сдадимся, то все в железо нарядимся. А может и под топор пойдем. Атаман Андрей карела мой давнишний знакомец по походам на Крым, «Вот он и говорит, что царь считает нас, казаков, голытьбой. По мнению царских воевод, даже реестровый казак по сравнению с польским шляхтичем был никто, и звать его никак. Нам такой царь не нужен». Ну, насчет казака-шляхтича он, конечно, загнул. В Польше тоже реестровых казаков шляхты не считают. Но уважают и деньгами, и почетом. Нужно и у нас, казаков, мелкими дворянами сделать. Или платить им столько, чтобы и поместье было не нужно. Тут меня на стену позвали. Мол, штурм это или что? Посмотрел я в подзорную трубу. Какой-то большой обоз нагло проехал сквозь лагерь царских войск и вытянулся в струнку в направлении крепости. Посмотрел я в трубу на то, как обозные на лошадей нахлёстывают, и всё понял. Наши. Открыли им ворота» а по преследователям пушками пальнули. Привезли казаки сотника Беззубцева на ста вазах и порох, и муку, и солонину, а за обозных была сотня посошных дядьки Дубыни. Теперь точно продержимся. Я обошел прорвавшийся обоз и лично подал руку каждому прибывшему. Последним был хорошо снаряженный воин в хорошей керасе. «А тебя как звать-то, воин честной?» Иваном нарекли, Болотниковым. В молодости был послужильцем боевым холопом у князя Андрея Телятевского. С донцами ходил на Крым, попал в плен. «Османские галеры». Он показал мозолистые натруженные руки и продолжил. Немецкий капитан освободил из плена. Ходил с ротой наемников по Европе, бился за тех, кто заплатит решил вернуться в россию и в самборе услышал о царевиче дмитрия ивановича и вот я здесь я тоже иван за руский русской ротой командую ну что ж т тезка пойдем выпьем пиво полугар я запретил вот победим тогда ивана почему это у вас наверху ни одного дома нет и почему все проходы к стенам под землей «Понимаешь, тезка, был у меня Борчонок смышленый на воспитании, и предложил он, чтобы защититься от ядер и пуль, строить дома под землей, а сверху бревна в два наката, ни одно ядро не прошибет». «И как сие чудо называете?» «Блин, Даш, Борчук предложил, говорит, что французы придумали». «Не слышал. А почему рота называется русской? Здесь все русские». Иван, а ты слышал про Курлянский город Виндава? Нет? Ну так слушай. Место действия Рига, Курляндия. Время действия март 1604 года. Фридрих Кетлер, герцог Курляндии. В угоду польскому королю и папе римскому мы и денег отсыпали немало, и правления перетряхнули, а им всё мало. Вера наша стала неугодна. «Как же, как же! Меховую компанию хотят к рукам прибрать. Еще чуть ее казна по величине с королевской сравнится. Какой же король такое выдержит? Вот и прислал мне дикт о моем отречении, чтобы без помех, голыми руками». «А вот и нет! Почти все курлянское дворянство – пайщики меховой компании. И у многих это главный доход за год». Не будет компании в которую они вложили все свои деньги, так эти дворяне и по миру пойдут. И решили мои подданные поднять рокаш Восстание для защиты своих свобод и привилегий. Мы в своем праве, а король не прав. Только его это вряд ли остановит. Нужно готовиться к отражению врага. Мой молодой племянник Виктор Вайс говорит, что нужно сначала польский флот уничтожить. «Что ж, в этом он прав. Если они высадят десант, то быстро возьмут Виндаву, Метаву и осадят Ригу. Сколько-то мы, конечно, продержимся, но на помощь шведов и особенно прусаков рассчитывать не стоит. Все литейные мануфактуры по заказу Виктора Вайса делают бронскугели, зажигательные полы и ядра. Наши флейты разъехались по всем портам вербовать наемников и закупать оружие». Король шведский пообещал прислать армию. Только вот когда? Виктор предлагает собрать ополчение из крестьян. Воевать в строю они, конечно, не смогут, но будут делать укрепления, подвозить припасы, сторожить обоз. Решено. Объявляю, как это он сказал, мобилизацию. Три тысячи для начала. А кто крепостных не даст, тех во враги народа запишем. Место действия – Наха, столица королевства Рюкю. Время действия – апрель 1604 года. Яган Вайс, король Рюкю, двоюродный дядя-попаданца. Четыре месяца прошло с того момента, как мы потопили две трёхмачтовые японские джонки и одну захватили. Остальные ушли. Ветер был слабым, и они, используя весла, смогли оторваться, а потом затерялись в сумерках. Преследовать их дальше не имело смысла. Японские острова изобилуют бухтами, не обходить же их все в поисках этих бандитов. Так и хорошее есть в том, что удрали. Будет кому доложить тому, кто их послал, что в королевство Рюкио лучше не соваться. Тут плавают большие рыбины, и такой мелочи не поздоровится. Лучше сидеть в своем болоте и прятаться под корягой, целее будешь. Старший помощник капитана Гуга Ленс теперь сам капитан и время от времени наведывается на север архипелага и подходит к берегу, чтобы, так сказать, флаг продемонстрировать. Пусть местные знают, что они под защитой. Я же теперь вот уже три дня как как бы король рюкю а может и не как бы, а настоящий король. Черт его знает, как у них тут это происходит. Нужна ли коронация, чтобы ее аж Папа Римский утверждал? Шутка. Тут всех-то католиков семь человек. Есть православные, ну и эсхизматики. Есть такие, как я, протестанты. Ну а раз я протестант, то уж благословения Папы мне точно не надо. Случилось это вот как. Мы с женой были на севере острова Наха. Там, в двадцатилеи от столицы, есть гора, которую местные называют Ионаху. Язык я пока знаю плохо, хоть и учу уже все четыре месяца. Так вот, на той горе, по словам местных, живет предсказатель, который, положив руку вам на голову, расскажет, что с вами будет. Ну, как вы жизнь проживете? Ну чего, решил я скататься, не так ведь и далеко? И не морем, а по суше, по дороге, что пересекает остров с севера на юг. Ох, лучше бы остался во дворце. Во-первых, этот провидец чертов умер за неделю до того, как мы добрались до его жилища. А во-вторых, без меня в Сэдине, в главном дворце замка Сюри, случилось черти что. Король или Ван Рюкю Сенэй, еще имеющий какое-то божественное имя, от Аджисохи, отец моей жены, которую я переименовал в Дженну, умер. Выпал якобы из окна замка. Ну, теперь-то ясно, что не сам выпал. Сынок помог. Вот что за нравы здесь. Так и мне захотят помочь побыстрее с ключником Петром встретиться. Итак, младший из братьев, пятнадцатилетний Сечу, столкнул отца вниз, подговоренный старшим братом, семнадцатилетним Сиэном. В этот же день старший объявил себя королем и решил младшего убить, но никому доверять это убийство не стал. Прокрался к нему ночью и зарезал. Ну и радостный шел по дворцу с ножом, окровавленным в руке. А стражник на втором этаже дворца увидел силуэт с ножом в темноте и проткнул нового короля копьем. Вот тут на следующий день мы с Джемой моей и прибыли в наху. А там такой переполох, что вот-вот беспорядки в городе начнутся. Царедворцы бросились к нам с женой. Мол, мы Джему твою объявим королевой, а тебя Игон, это они так мое имя коверкают, королем Рюкю. И чтобы народ успокоить, и кровопролития не было, нужно это сделать немедленно. «Надо, делайте», — говорю. И обкурили нас какими-то травами, чего-то выпить дали, песни попели — И сказали, что все теперь, я в Анрюкьюсе и Гон. И что теперь? Эх, сюда бы хоть на пару дней племянника, чтобы сказал, чего делать-то. Куда страну, вверенную мне, не нашим богом вести? Место действия – Гданьская бухта, польский берег Балтийского моря. Время действия – апрель 1604 года. Виктор Вайс, попаданец. По последним данным, весь польский флот собран у деревни Оливы в Гданьской бухте. Экипажи занимаются завозом на корабли пороха и продовольствия, а пехота стоит лагерем в поле в ожидании команды на погрузку. Лодки с утра до вечера снуют от берега к кораблям, что стоят чуть ли не борт к борту. Вот этой теснотой я и решил воспользоваться. Даже заметив нас издалека, боевые корабли вряд ли все сумеют отойти от берега. Максимум несколько выйдет из ряда судов. Нужно будет ударить по ним в первую очередь. Удалось собрать в Виндаве пять кораблей с толковыми капитанами и спаянной командой. Это должно было сыграть в этом деле решающую роль. На флагмане, новом фрегате дерхеринг «Сельдь» собрали самых опытных моряков и канониров. На все корабли установили на палубы «Дрейк» и «Гаубицы», Короткие латунные пушки, стреляющие неполным зарядом. Дальность выстрела невелика, но урон для противника огромен. Тяжелые ядра и бронскугли легко проламывают борта галеонов и когов. От зажигательных ядер на борту вспыхнет пожар. На это и был расчет. Мы вошли в бухту вечером на закате, чтобы нас не сразу заметили. Две шхуны, дежурившие у входа в залив, С запозданием подали сигнал тревоги. Мы уже построились в колонну и шли в кельваторной струе на заданном расстоянии. Лишь три вражеских галеона, обрезав канат якоря, смогли отойти от берега. Они-то и стали нашей первой целью. Мы прошли на расстоянии в пару кабельтовых от них и дали по очереди бортовой залп. Пока наша колонна разворачивалась, эти три галеона превратились в пылающие факелы. Залпами с другого борта мы прошлись по сгрудившимся у берега кораблям. Если те, храбрые галеоны, хоть дали по нам неточный залп, то здесь в ответ тишина. Команды, поняв что к чему, спасались на баркасах, а многие бросились к берегу вплавь. Полчаса нашей стрельбы, и у берега один сплошной факел. Проблема десанта решена. Теперь нам нужно подготовиться к встрече врага на берегу. Первонаперво нам нужно постараться без большого боя взять соседнюю дружественную нам Лифляндию. Там живут те же, что и мы, потомки рыцарей Тевтонского ордена, наши единоверцы. Так что проблем с разоружением малочисленных польских отрядов в гарнизонах быть не должно. Литовцев я предложил не брать в плен, как поляков, а отпускать. Этот народ, как правило, настроен к нам более благожелательно и станет, скорее всего, если не на союзные, то на нейтральные позиции. Литовский Полоцк с Витебском уже давно мутят воду, хотят отделиться от Речи Посполитой. Может, и не хотят на самом деле, а хотят себе больше привилегий и льгот от короля. Мол, тогда не отделимся. Но в любом случае это наши потенциальные союзники. Мой дядя, герцог Фридрих, когда припрёт бросает все свои шашни с женщинами и начинает заниматься делом. Он тайно установил каналы связи с нашими сторонниками в литовском княжестве. Константин Василий Острожский и Януш Радзивилл – не последние люди среди литовских магнатов. На них давно уже давит королевская власть, заставляя перейти в истинную веру. Но они пока еще сопротивляются и ждут удобного случая, чтобы поднять рокошь. Вот мы и представим им такую возможность. С Пруссией нужно что-то делать. Они даже если и объявят о независимости от Речи Посполитой, то вряд ли найдут силы для полевого сражения. Будут по своим крепостям отсиживаться. Нужно, чтобы шведский король высадился в соседнем с Пруссией Гданьске и помог прусакам отбиться. Об этом мой дядя-герцог и написал в Стокгольм. Что ж, будем надеяться, что нам повезет. Место действия – деревня Элия, по дороге на метаву Курляндия. Время действия – 5 мая 1604 года. Лупальд фон Ведель, генерал курляндской армии, дядя Пападанца. Сделали меня генералом, как я не упирался. Даже моя женушка уговаривала – Ее племянник Виктор даже схему пушечных ромбов нарисовал, что остановит крылатых гусар. Я не сразу в это поверил, но пригляделся, посчитал количество дрейков и сколько картечин они выпустят в минуту по неприятелю, и проникся. Мушкетеры с пикинёрами не удержатся, а вот пушечные ромбы, да... У нас был в Вильно свой шпион в штабе Яна Кароля Хаткевича, что поведет войско на нас. Наш разведчик Анджей Ферлей, помощником капитана, ходил в кругосветку с эскадрой меховой компании и стал верным другом Виктору Вайсу. Когда Ферлея вернули в родной для него Вильно к дяде, работавшему секретарем в штабе у Хаткевича, то Виктор попросил и Анджей устроиться туда помощником, к дяде. Вот Ферлей уже полгода, как передает нам разные сообщения. Вот и про дату выхода гусар с рейтарами. Мы узнали от него заранее. Будь их конница без обоза, мы бы не успели доделать наши ромбы. Но они двигались со скоростью черепахи. У нас было 10 дней в запасе, и мы с толком их использовали. Виктор очень помог с выбором места для битвы. Как только мы получили сведения о маршруте и дате выхода врагов из Вильна, то тут же принялись за сооружение укреплений на дороге в Метаву. В суточном переходе от столицы Курляндии к Вильна есть деревенька Элея. Вот там-то мы и решили встать крепко. Пехота в открытом бою не выдержит удар гусарских оругвей и побежит. Значит, нужно сделать ставку на артиллерию, и защитить ее так, чтобы гусары и ритары не достали. Дорога проходит между речкой с заросшим кустарником лесом. Ширина относительно ровного участка, где пройдет конница, не более 500 шагов. Вот там мы и строим на дороге два ромба. Первый – из земли и бревен, а второй – из телег и рогаток. В первом ромбе – батальон меховой компании и батальон наемников. Всего тысяча мушкетеров и пикинеров. Но это не главное. Главное – пушки Дрейки, что Виктор снял с кораблей. 80 пушек и 400 канониров. Вот главная сила. Гусары и ритары не смогут взять первый ромб без пехоты и артиллерии. Поэтому они будут обходить по заболоченному берегу с одной стороны и по мелкому кустарнику, переходящему через 100 шагов в непролазный лес. По колоннам конницы опытные канониры будут вести непрерывный и частый огонь картечью. Вряд ли какая хоругив доберется без больших потерь до второго ромба. Там их тоже угостят картечью из полевых пушек. А тысяча мушкетов и пик будут охранять прорыв сквозь сцепленные вазы. Противник не ожидает большого сопротивления, поэтому и двинет на обход наших ромбов. «А мы этого и хотим!» Вот показались вдали первые гусарские хоругви, остановились, увидев первое небольшое укрепление. Через полчаса, наверное, получив приказ, гусары со стороны реки, аритары со стороны леса, тонкой струйкой двинулись огибать нас. Хотят взять в клещи до прихода их артиллерии. С грохотом рявкнули наши дрейки и внесли замешательство в ряды конников. Те пришпорили коней, и живая струйка потянулась быстрее, попадая под новые и новые залпы. Когда половина противников попала под убийственный огонь второго ромба, то идущие первыми поняли, что не дойдут до безопасного места, и развернули коней. У врагов началась суматоха, Андрейки били и били, били и били. Глава 19. Вчерашний раб, татарин, взять Малюты. Александр Сергеевич Пушкин о происхождении Бориса Годунова. Место действия – Москва. Время действия – 13 мая 1604 года. Борис Годунов, царь России. Курлянский бастард Виктор Вайс должен был этой весной приехать в Москву и обручиться с Феодосией, дочерью покойного царя Федора. «Прислал мне письмо, что воюет. Как победит, мол, так и приедет, гаденыш. Посмел царя ослушаться. А я, по его советам в же, у его отца Вильгельма, лекарскую школу открыл. Заграничных ученых и лекарей нанял, чтобы наших обучали». И бабам повивальным показали, как с инструментом диковинным при родах обращаться, если что не так. Оказывается, что перед родами и осмотром больного нужно мыть руки с мылом, а при вскрытии ран омывать ножи и инструменты полугаром. Это, мол, бастард Курлянский придумал. Вот ведь не поседа. И по морям океанам ходит, и на поле боя скачет, а от царевны красавицы дурень отказался. Феодосия, говорили мне, в тереме своем так орала при этом известие и била посуду, что даже лекаря вызывали. Не простит она бастарду такой позор. Ох, не простит. Мне и самому в последнее время лекарь стал часто нужен. Занедужил я крепко. Лежу, вспоминаю былое. Отец мой, Федор Иванович, кривой, был костромским помещиком средней руки. Мыслимое или дело, я, сын его, стал повелителем огромного царства. В те годы спесивые бояре плевали в мою сторону и называли Выскочкой Лизаблюдом. А кто в Кремле не Лизаблюд? Только царь? Еще меня сыном раба и татарином называли. Ну, рабов в нашей фамилии не было, а вот татарской крови талика есть. А у каких бояр ее нет? Все под Ордой были». Наши невесты туда, татарские, в наши хоромы, так и породнились с Ордой, а потом и прихлопнули ее, как муху, тапком. Невесты. Я-то за счет сестры и продвинулся на самый верх, стал царским шурином, получил в руки все бразды правления царством. Так что женщины могут помочь в борьбе за власть, а могут и погубить. Что творила Елена Глинская, когда села на престол?» них уже своего сына Ивана давила всех супротивников до смерти вот